Часть пятая. Реальное положение дел. Недаром говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я смотрел на бывшего охотника, вынужденного сейчас работать перекупщиком духовных камней, из-за полученных травм и поражался. Передо мной находилась лишь третья часть от полноценного здорового человека. Безногая и однорукая фигура сидела в кресле с колесиками, прикрыв нижние культи пледом. На лице, шее, плече и единственной сохранившейся в целостности левой руке мужчины остались настолько ужасные шрамы, что быстро понимаешь, какой опасной является жизнь охотника. За барьером было действительно смертельно опасно. Неужели Марк этого не понимал? Он жил в этом мире 15 лет и должен был видеть таких израненных людей в большом количестве. Судя по ужасным ранам, этот охотник столкнулся лицом к лицу с каким-то жутким хищником, с острыми когтями или клыками. И также выжил лишь чудом. «Чего желаете, молодой господин?» Поинтересовался скупщик, которому явно не нравилось, как я его разглядывал. «Хочу узнать цену духовных камней. Вы желаете их купить или продать?» «Купить». Намеренно соврал я, желая услышать цену, за которую скупщик толкает свои товары. Назвав высокую цену, он уже не сможет слишком занизить ее при скупке. Во всяком случае, я на это надеялся. Начальный камень первого уровня – 30 брусков серебра, слабый – 60, средний – 90, сильный – 120. Лучшие пока предложить не могу. Но когда появятся, в зависимости от качества продам от 150 до 300 брусков. Разумеется, уважаемый, приму плату и малыми золотыми монетами. По стандартному курсу – 10 брусков к одной монете. Тогда это будет 3, 6, 9, 12 монет соответственно. Чего и сколько желаете, молодой господин. Предвкушая сорвать немалый куш, поерзав в кресле, спросил мужчина. «А сколько вы дадите за эти?» Выложив свои камни на стол, спросил я. Ухмылка на лице барыги тут же сошла на нет. Он был бы рад продать свой товар подороже. А на скуп у него действовали установленные столичным хозяином точки расценки. Начальный три бруска, слабые по шесть, средний девять. С кислым лицом пробубнил торговец и отвернулся в бок, выпятив верхнюю губу. «Спасибо!» сказал я, собрал свои камни со стола и, хромая, покинул лавку. Зря я надеялся, что хоть один барыга в городке будет менее жадным, чем этот. Я обошел все пять действовавших точек скупа камней и, интересуясь сначала покупкой, услышал цены или на том же уровне, или еще выше. Зато скуп моих камней был у всех одинаково низким. Офигеть. Тысячу процентов разлета цены между куплей и продажей. Тысяча. Это в 10 раз больше чем самых конченых и несбалансированных VR, MMOR, РПГ. Это смахивало на абсурд. Как с ними вообще кто-то захочет иметь дело с такими ценами? Или все охотники – безграмотные дебилы, которые ни читать, ни считать не умеют? Сколько им дают, столько и берут за свою добычу. Нет, Все равно это слишком бредово. Я решил выяснить, что не так с барыгами у своего младшего брата Ланчера. Без предупреждения зашел в его комнату и застал его культивирующим, с целой шкатулкой духовных камней, один из которых он держал между ладонями напротив нижнего Даньтаня. Офигеть! Да что тут происходит? Рампа лужет, что денег ни на что нет. Барыги охренели. Младший брат сидит с кучей кристаллов, которые, по идее, должны были достаться наследнику, то есть Марку. В момент культивации ланчер был глубоко погружен в себя и даже не заметил, что я зашел в его комнату. Решил немного подшутить над братцем, который ни разу даже не подал вида, Не обмолвился, что Рамп втихаря сделал ставку на другого сына, считая меня никчемным калекой. Я без спроса взял шкатулку с камнями и пошел к себе. В ней оказались лишь 10 штук, и то самые простые, начальные. Но если сравнивать по цене и приросту духовной силы в случае удачи, они оказывались самым выгодным и разумным приобретением. Единственное, что культивация с такими камнями проходит значительно дольше. Но если приходится экономить каждую монету, то выбора не остается.